Жауме Кабре. «Я исповедуюсь». Роман. Перевод с каталанского «Гущиной», «Уржумцевой» и «Абрамовой». Серия «Большой роман». Москва. Иностранка Азбука Аттикус. 2015 год. Категория «16+.»